Библиотека. Петр хотел почитать, но в это время вошел Семен. «Сыграем?» — спросил он, вытаскивая из-за спины шахматную доску. Петру играть не хотелось, но гость есть гость. «Давай только одну». Хорошо. Расставили фигуры, играли, как всегда, блиц. Три минуты, и партия окончилась. Выиграл опять Петр. Семен смущенно сложил фигуры и исчез. Петр блаженно потянулся и, взяв книгу, присел за стол. «Хорошо, что за стол сел», — сказал врач-психолог, «а то бы опять боковые камеры включать надо было бы, а Иван опять куда-то смылся. Молодость есть молодость Эльтузар вздохнул, словно вспоминая свои молодые годы, и пропел. Были и мы с тобой рысаками. Были-были, Эльти, все-таки он явно с кем-то общается. Не может быть, чтобы он сам с собой играл. Смотри, как радовался на выигрыш. Если бы сам у себя выиграл, то так бы не радовался. Явное было снисхождение к побежденному, ты согласен? — Конечно. Впереди еще есть время, и мы все поймем. Николай вздохнул. Человек-загадка. Не все проходили сурдокамеру легко, но такое я вижу впервые. Стой! Что это за шепот? Дать усиление! Связист, усиление дай! Эльтузар и Николай придвинулись к динамику. Неясное бормотание превращалось в достаточно четкие слова. Эльтузар взглянул на экран и, толкнув в плечо Николая, замер. Петр... Жестикулировал, ходил по камере, размахивал руками, говорил, спорил, что-то доказывал. «Что за книга у него?» — быстро спросил Николай. «Хроника времен Карла IX», — ответила ассистентка Нина. «Нина, принеси». Эльтузар понял Николая. «Оператор Миша, дай крупным планом страницу, где он читает, мне надо понять». «Сороковая», — доложил оператор. «Спасибо». — Где эта чертова книга? — Николай нервничал. — Да вот она, чего кричать-то, подумаешь, книгу затребовал. — Ты, Николай, иногда... — говорила Нина на распев. Помолчи. Не до тебя. Грубо оборвал ее Николай. Эльтузар раскрыл нужную страницу. Оба ахнули. Петр разыгрывал диалог короля с королевой. Книга лежала на столе, а Петр говорил, говорил... И говорил, споря с королевой о порядке в замке. Ничего не понимаю, почему-то прошептал Николай. Это же какое воображение надо иметь, да и текст надо выучить. Коля, ты что-нибудь понимаешь? Нет, не понимаю. Человек есть человек, возможности его бесконечны. Сам учил Эльтузар, и мало прогнозируемый. Нет, ты его послушай. Петр продолжал говорить, но понять его было невозможно. Движения его стали грациозными, царственными, голос строг и высокомерен. — Что там по тексту? — спросил Эльтузар. Николай взглянул на следующую страницу. Вошел Камердинер. — Слушай, Эльти, да он по-испански шпарит. Я на Кубе был, некоторые слова помню. — Во, слышишь? — Ой, это, по-моему, сегодня. Трабаху — это работать. Он что, испанский учил? У него в анкете ехидно произнесла Нина. Написано читаю и перевожу со словарем по-английски. Изучать надо дела испытателей. Формалист и грубиян ты, Колька. Спасибо и отстань, Нинка. А теперь? Слушай. Он на французский перешел. Он с послом Франции беседует. Видишь, как расселся? Николай прочитал вслух. Король опустился в кресло, чуть отставив в сторону левую ногу. Шпага привычно покоилась под рукой. — Ты посмотри, Эльци, он так и сидит, и рука как будто на эфесе шпаги. — Вот дает Петруха. Король, да и только... — Это надо же, летчик первого класса Петр Федорович Пятихата превращается на глазах в короля Испании. «Не Йорничай, Коля. Чего делать-то будем? Сам понимаешь, для чего его готовим. Он и там в космосе будет один. Представь себе, он там вообразит себя вождем папуасов и умрет с голода. Это еще почему не поняла подвоха Нина, потому что ему все должны подносить и даже в рот совать. Ты этого не поймешь, Нинка, ты из семьи служащих. Ты, наоборот, сама все таскать и доставать привыкла». А, -а, а, только и произнесла Нина. Что будем делать, мужики да бабы? Еще раз переспросил Эльтузар. Давай дальше понаблюдаем. Что же еще можно делать? Давай. На следующий день, после завтрака, Петр, как обычно, играл с Семеном партию. Выиграл, потрепал его по плечу и вытолкал за дверь. Некогда мне сегодня, некогда лететь пора. «Чего-чего?» — не понял Николай. «Что он сказал?» «По-моему, лететь куда-то собрался», — подсказал Эльтузар и с опаской посмотрел на стальные засовы на дверях сурдокамеры. Петр тщательно протерся салфетками, надел спортивный костюм и сел за стол. Лицо его стало искажаться, оно как бы натянулось. «Точно, как под перегрузкой, вспомни, центрифугу», — отметил Эльтузар. «Ты прав», — прошептал Николай. «Господи, что же делается-то?» — выдохнула Нина. «Ладно, вы смотрите и слушайте», — цыкнул на них Эльтузар. Он был постарше всех. Вдруг Петр всплыл над столом и, оттолкнувшись от стены, поплыл к потолку. «Все, на орбите, невесомость», — прокомментировал Николай. «Ты что, тоже рехнулся?» — одернул его Эльтузар. «Чего он там летает под потолком?» — спросил Николай. Ответа не было. Тем временем Петр появился перед столом. Он сел на стул, привязал себя к стулу и стал что-то делать над столом. Резинки искал, точно. Они на потолке фиксировали картину моря для психологической разгрузки, — вспомнил Эльтузар. В кресле зафиксировался для чего-то. «Вас слышу. Сближаюсь». Тем временем говорил Петр. «Понял, у вас тоже кислород. Не испугаюсь, не бойтесь, я летчик. Многого навидался». «Коля, он на стыковку пошел. С кем же он стыкуется?» «Не знаю, но мне уже жутковато». Эльтузар опять снизил голос. Нина убежала. «Касание? Есть стыковка. Открывайте люки, плыву к вам». «Коля». Какие еще книги у него в библиотеке? Да вон список. Посмотри. Эльтузар взглянул на список, пробежал его глазами. Сборник зарубежной фантастики. Ясно, Коля. Он с инопланетянином встретился. Вот с кем? Неясно. Какой рассказ он выбрал, неизвестно. Давай-ка его оттуда вытаскивать, как бы беды не было. Он еще... Папа и римским себя представит. Тогда чего делать? Давай. Пришла Нина. Сорвала печать. Открыли обе двери, вошли. Петр висел под потолком. Как только отворилась дверь, он ловко выскользнул из камеры, пролетев над головами Николая и Ильтузара. За руку он тащил кого-то серебряного цвета с плоским, широким, улыбающимся лицом. «У «Ха-ха!» — говорил широколицей серебряным голосом. «А-ха-ха!» — уверенно отвечал ему Петр и утвердительно кивал головой. «Нина, форточку закрой!» — нашелся Эльтузар. «Опомнились!» — отозвалась Нина. «Тю-тю! Надо было библиотеку правильно подбирать, а не совать туда, что попало, психологи!»